А странствуя по суше, только избранные, только те, кто умеет путешествовать, делают записи. Штирлиц часто вспоминал Альфонса Дуде. Веселый и мудрый француз описывал некоего Мсе, который вернулся из Австралии и на просьбу рассказать что-нибудь об этой диковинной стране огорошивал всех. А вы ни за что не угадаете, почём там картофель. Штирлиц закрыл глаза и явственно увидел лицо отца. Он сначала не понял, от чего это, а потом вспомнил, что именно отец учил его преклонению перед музой дальних странствий, когда они в Енисейской ссылке ходили на платформу, затаенно любоваться проходящими поездами. Отцу разрешили поселение вблизи железной дороги, потому что жандармское ведомство понимало всю невозможность побега из Сибири с маленьким сыном на руках. «Господи!» — горестно подумал Штирлиц, Мне уже 41 год. И уже 20 лет, как убили папу. А я все острее ощущаю его отсутствие. Видимо, истинная мера духовных ценностей становится точнее по прошествии времени. Многие в эмиграции приняли революцию, столкнувшись с практикой и бытом Запада. Воспоминания... Самая страшная форма пытки. Ибо нет палача, на которого можно возложить вину. Сам себе палач. А бабушек своих люди начинают вспоминать все чаще к старости. Верно, что расстояние и время выверяют истину. Он вспомнил сейчас, слушая усталое от фыркивания паровозов, как рассказывал ему отец про города, через которые пройдут поезда, про тот миг, когда прогрохочут они, пролетая через Волгу, и какие там белые песчаные отмели, и как на этих отмелях рыбаки сушат сети, и как в заволжских лесах горят костры, выхватывая из тьмы синие лапы сосен, и тяжелую зелень похучих теплых, медовых стогов. Буфетчицей была полька, но подавала она немецкое пиво, потому что на вокзале толкались одни немцы, да и в буфет пускали только офицеров. Местное население, как теперь здесь говорили о поляках, на территорию станции без особых пропусков не допускалось. Когда объявили посадку на поезд, следовавший из Москвы в Берлин, Штирлиц допил пиво, дал буфетчице на так, чтобы это было не очень заметно, и, взяв свой маленький чемодан, пошел к вагону. Как оберштурмбаннфюреру СС ему полагался первый класс. В том же купе оказалась женщина с сыном, белобрысым в веснушках мальчуганом лет пяти. «Русские». Сразу же понял Штирлиц. Господи боже ты мой, русские. Наверное, из туркпредства. Он поклонился женщине, которая, застегнув длинную шерстяную кофту, торопливо убрала со столика два больших свертка. По сверткам сразу определишь, что русские. Отметил Штирлиц. Только наши возят в таких бумажных свертках сало, черный хлеб и яйца вкрутую. И, посадив сына на колени, стала читать ему про дядю Степу. Штирлиц повесил плащ и, сев к окну, достал из кармана газеты. В доме восемь дробь один у заставы Ильича читала женщина шепотом.